Глава 10: Или кто творит историю. Часть третья. Из реальности картины в измерение книги мы вышли, пусть и с поражением, но не сломленные. Под ногами звякнул металл, а я обнаружил, что нахожусь в небольшом, но уютном помещении. В основании пульт управления со множеством циферблатов, рычажков и кнопок, за которыми... Органично смотрелся стимпанк-медведь, одержимый Брауни, и даже два связанных человека в форме, валяющиеся в углу, вполне вписывались в картину. Предупреждала, что захватывать дирижабль — плохая идея, и что отсылать несуществующего с оборотнем опасно. Опасности тьмы их чуть не убила. Успел я уловить окончание возмущенной речи пророка. Жалел, что оркестр приказал отключить передачу видео с глазных нервов в общий чат. Я, похоже, много пропустил. Маша сидела в позе лотоса прямо на металлическом полу, рядом с пультом управления, похоже, чуть ранее медитируя и заодно просматривая варианты будущего. И судя по тому, как пылали яростью глаза пророка, то, что она увидела, ей категорически не нравилось. Поэтому я побоялся уточнять, когда оркестр и компания успели захватить дирижабль чудоместной инженерные мысли, которых на фоне летал не один десяток. Ведь когда мы отправлялись на миссию в метро, то топали туда на своих двоих. И главное, зачем они сделали это? — Я твои предупреждения отлично слышал, пророк. Оркестр на это замечание только поморщился. — Но я командир, и мы действуем согласно моему плану. А теперь готовьтесь к обороне. Новый командир даже и не думал скрывать подозрительность в отношении пророчеств и старался действовать по минимуму, опираясь на них. Но если я правильно понял ситуацию, то в данном случае я на стороне девушки. Рисковать шкурой в том случае, когда этого можно избежать, малоприятно. Вот только я промолчал. Оркестр прав в другом. Он командир. А у нас тут далеко не демократия. Он принимает все решения. Все в порядке? Оборотню было выше высшей степени наплевать на разногласия в нашей группе. Она подчинялась напрямую мне. Поэтому и задать вопрос в повисшей напряженной тишине не стало проблемой. — Миссия еще продолжается? — Да. Герои книги ведут разговор с главой Иванова, семейства. Все согласно истории. Спокойно ответил начальник и кивнул на панорамное окно дирижабля. Вы поступили правильно. Не спугнули героев сюжетного пути. «Твой феникс отслеживал тебя под землей сколько мог, оказался в нашей зоне контроля и сейчас наблюдает за целями». Не скрывая любопытства, я подскочил к окну и выглянул. И тут же понял, что еще не все потеряно. Финальная точка, которую должны посетить герои перед рывком к логову маньяка — особняк аристократов, принадлежавший девушке главного героя истории. Учитывая, что подобные особняки сосредоточились в центре города — Маша проверила несколько десятков ветвей событий и смогла выявить нужное здание. Оркестр не желал рисковать и потому работал с размахом. А еще он не доверял пророку, так что на место отправились уже оркестр, брауни и сама предсказательница. Но Маша не подвела, здание, над которым мы находились, точно соответствовало описанию из истории. Три этажа с большими арочными окнами, фигурно подстриженными деревьями на входе, переполненные высокомерием, интригами, смертью. А проверив координаты, я удостоверился, что нам пришлось отступить недалеко отсюда, а герои книги держали направление в эту сторону. — Вот только твой командир хочет отправить нас на убой, — не приминула вставить свои пять копеек Маша. С минуты на минуту закончатся переговоры, и мы должны будем на дирижабле продолжить слежку. И это несмотря на то, что чем дольше мы находимся на захваченном транспорте, тем выше шансы, что местные стражи обратят на нас внимание. А если начнем двигаться, то вероятность увеличится до ста процентов, и на нас нападут. Это повлияет на сюжеты героев Гамбита? Похоже, уже не в первый раз задал вопрос оркестр. «Если мы будем находиться не прямо над транспортом героев истории, то нет», — с явной неохотой признала девушка. «Но это...» — «Значит, проблемы нет», — припечатал оркестр. «И ваш бой станет отличным отвлечением для наблюдателей отражений, которые находятся в истории. А пока вы развлекаетесь, я на Брауне продолжу преследовать героев под руководством Феникса». «Но в истории нет отражений», — чуть ли не зашипела Маша. «Их нет ни в одной из ветвей. Да и что им тут делать?» Мы прошли по краю, но наше присутствие в зазеркалье невозможно отследить. Мы скрыты от предсказаний. Вот и враг может оказаться скрытым. Не стоит считать, будто отражение глупее нас. И я не поверю, что они оставили без охраны такую стратегическую точку, как эта история. То, что мы их не обнаружили, лишь должно заставить оставаться на стороже. Пророк зашипела, словно чайничек. Но командир был непреклонен. «Это приказ! Выполняйте!» несуществующие оцени, как идут переговоры!» Я переключился на зрение Хугина. Небольшая, но уютная и добротно сделанная пристройка. Строение пропитал запах свежего дерева, машинного масла и припоя. На стенах аккуратно развешаны инструменты, стружка рядом с плотницким оборудованием, кучка линз и стекол различной формы. Шестерни, пружинки, болтики и гаечки разложены по своим местам рядом с несколькими наполовину собранными механизмами. А в одном из зажимов трость с рубиновым набалдашником, который являлся рукояткой сейчас частично извлеченного клинка. Оборудование для работы с электричеством соединено целой мешаниной проводов, так что ничего не разобрать. Отдельное место выделено для портняжного оборудования и манекенов наполовину одетых в костюмы самых замысловатых дизайнов и цветов. А в полу приоткрыт люк, сквозь который виден качественно оборудованный туннель, деревянные подпорки и электрические светильники. Рядом с ним стоит троица героев книги, которые сумели от нас скрыться. А напротив парнишка-проводник, рядом с мужчиной, от которого, несмотря на приличный костюм, все равно так и веет чем-то недобрым. Представитель местного криминалитета. Я попал на самое завершение разговора, ибо, повинуясь жесту мрачного мужика, паренек нырнул в подземный ход. Сам же бандит двинулся на выход из пристройки, а троица героев следом за ним. Феникс вспорхнул с балки, на которой пристроился, и за пару сильных взмахов крыльями поднялся, Тогда я сумел разглядеть, как объекты слежки направляются к автомашине, припаркованной на подъездной дорожке. Ничего особо примечательного, если не считать массивного парового котла, сверкающего полированной медью в задней части агрегата. Питомец дал еще один круг, и тогда я сумел заметить дирижабль, в котором сам сейчас нахожусь относительно небольшой если такое можно сказать про наполненный газом пузырь объемом с половину особняка средних размеров и гондолый размером с вагон пневмометро он висел в паре сотен метров от здания похоже выступая стационарной точкой наблюдения они выезжают отключившись от феникса проинформировал я командира отлично брауни выходим техномедведь оторвался от управления и направился к двери в борту дирижабля которую распахнул оркестр и в которую с диким воем стал задувать воздух. Однако это не помешало оркестру продолжить отдавать приказы. «Летите за Фениксом, но на расстоянии, не привлекаем внимания героев книги. Как только на вас нападут, дайте короткий бой, без фанатизма, только привлечь побольше внимания, после чего уходите. Встречаемся на месте отдыха». Рука командира, закованная в кромосткую броню технодоспеха, легла на бок стимпанк-медведя, а затем оркестр рывком закинул себя на спину, одержимому Брауни-механизмом. После чего они рывком выпрыгнули в раскрытый люк. Мы с оборотнем поспешили закрыть люк. Я успел заметить облако пыли и проломленную крышу одного из зданий внизу. — Если будем следовать этому плану, то возможность выкрасть лекарство будет только у оркестра. Командир слишком рискует, разделяя нас из-за мнимой опасности. Маша заняла место у пульта управления. Нет, она точно не разбиралась в темпанковской технике, но когда видишь будущее, можно не опасаться нажать не тот рычаг или кнопку и всех угробить. Я взглянул в бортовое окно, наблюдая, как под нами проплывает город. Мы уже преодолели границу между островами и теперь плыли над каким-то полупромышленным районом. Мелкие приземистые здания с коптящими трубами. Работяги, снующие повсюду и толстый слой чего-то омерзительно-черного на земле и строениях. Он командир, и мы не можем нарушить приказ. В унисон своим мыслям пробормотал я и поднял взгляд на оборотня. Но это не значит, что мы не можем проявить инициативу. И если мы рискуем все пропустить, то почему бы не ускорить события? Поняла тебя! — радостно рассмеялась пророк. — Уже ищу нужную временную ветвь. Не отрываясь от панели управления, Маша закатила глаза, входя в предсказательный транс, а руки ее, словно сами по себе, забегали по чешкам и клавишам. А затем гондолу дирижабля качнуло, и мы чуть заметно развернулись и пошли на снижение. Если первые пару минут это не приводило ни к чему особенному, то примерно к третьей минуте я услышал рев сирен, пронзительный, резкий и почему-то невыносимо приятный. Как же все-таки здорово бесить людей. — Все от стен и хватайтесь за что-нибудь в задней части, — распахнув глаза, приказала Маша, отскакивая от пульта. — Я все организовала. Мы залетели в запретную зону. Сейчас по нам начнут стрелять. Не успел я хоть как-то отреагировать, как борт гондолы пробила пулеметная очередь. И тут у меня начали возникать сомнения, что лезть в драку вообще было хорошей идеей. Но поздно. Еще несколько очередей прошили борта. Днище в самом деле оказалось крепким, так что мы распластались на нем рядом с парочкой пленных, вцепившись в какие-то трубы в задней части, и вовремя местные начали применять способности, прописанные в рамках гамбита мертвого бога. Взрывы вокруг дирижабля слились в канонаду. И тут шар дирижабля не выдержал, послышался треск, словно рвалась сама реальность или моя душа. А затем взрыв, и мы резко стали терять высоту, так что тело чуть подбросило. Вот только, как известно в свободном падении, самая проблемная и опасная часть — приземление. И оно у нас откровенно не Но Нос гондолы буквально протаранило окно какого-то строения, стекла вылетели мгновенно, металл смяло, нас дернуло вперед, если бы не предупреждение машей держаться, нас бы перемололо в фарш за мгновение. Вот только инерция практически такая же безжалостная стерва, как и гравитация. Потому наш многострадальный кораблик протаранил перекрытие между этажами в избитого кирпича и горящих остатков шара, а затем вылетел с противоположной стороны здания, снеся напрочь кусок набережной и нырнув в один из множества каналов между островами. «А теперь валим!» Маша попыталась подскочить, но ноги ее явно не слушались, да и тонущая гондола не отличалась устойчивостью или хотя бы ровным полом. «Через пять минут здесь будет половина города!» Я, тряся головой, надеясь, что с меня слетает пыль, а не остатки мозгов, поспешил к темной воде, быстро заполнявшей гондолу. Обороти и Маша не отставали, и мне не оставалось ничего иного, как нырнуть в ледяную воду. Вот только стоило мне нырнуть, как на глаза попался один из пленников. Бесчувственное тело, лишь пузыри вырвались изо рта, и не обращать на него внимания было бы самым разумным. Он статист в истории, причем не самый разумный. Я не смог пройти мимо, если я могу, то спасу. Я ухватил местного за одежду и поволок за собой. Я плавал в резонансе Шумана, вбивал я себе в сознание мысли, делая очередной грибок. Я прошел сквозь лимп. Новые усилие и рывок сквозь муть и тьму. Моей воле подчинялся Бог, сердце загнано бьется. Меня уважает целая раса и. Легкий жжет от недостатка воздуха. «Какая-то лужа на задворках реальности меня не убьет!» И я вынырнул, с хрипом и яростью вдохнув в полный пепла и пыли воздух. Я тут же зашарил взглядом по сторонам и с облегчением обнаружил оборотня, плывущую с Машей на плече. И не только их. В воде барахталось никак не меньше дюжинный человек в рабочей одежде и вытащенный мной персонаж среди них. Я перевел взгляд на здание, с помощью которого мы тормозили, Скажем так, теперь его проще снести и построить заново. Что бы там раньше не производили, теперь помещения пылали, и внутри что-то уверенно взрывалось, создавая фейерверки из кирпичей, словно шрапнель разлетавшихся по округе. И к этому зданию спешили уже с полдюжиной дирижаблей несколько катеров, а тревы сирен служебных машин закладывало уши. Задерживаться явно не стоило, и мы поплыли к противоположной стороне канала, наблюдая, как под воду уходят остатки гондолы. И один из пленников, на которого я не стал тратить время. Из воды мы выбрались одними из первых, и к нам бросились местные жители, предлагая помощь. Я был почти рад, если бы не понимал что стражи порядка, которые прибудут через несколько минут, с таким же радушием арестуют нас на всякий случай, потому мы, прикрываясь вежливыми улыбками и ничего не значащими словами, проскользнули сквозь толпу. Вдоль улицы три дома. Маша оклемалась и, хотя еще опиралась на плечо оборотня, тем не менее, взяла управление. Затем поворот налево. Еще два дома и будет автомашина. Котел уже растоплено, хозяин отошел за вещами домой. У нас имеется окно в две минуты, чтобы угнать транспорт. Мы быстрым шагом прошли указанные дома вдоль набережной, свернули у заросшего плющом здание в два этажа. Дом с красивым садиком, огороженный живой изгородью, остался позади, так же, как и удивленные взгляды парочки прохожих. Стирать мимолетную память им я не рискнул, не зная, как техника сработает на персонажах книги. И мы, не останавливаясь, нырнули в указанную автомашину. Феникс обладал фрагментом моей души, потому с места я рванул без лишних промедлений, знал направление движения и примерное расстояние. Мост на следующий остров, на три квартала правее, сразу же сработала навигатором Пророк. И на несколько секунд я почувствовал, что с подобной поддержкой нам не составит труда сразиться с целым миром и победить. Улицы чужой истории проносились мимо, я гнал на полной скорости, ощущая себя живым. Как все же приятно нарушать правила. Под прессингом мисс Спектр» и чутким контролем глагола я почти забыл об этом но исчезающий где-то вдали рев сирен напомнил. Мост остался за спиной, еще один, а на следующем острове я почувствовал, что феникс рядом, белый силуэт ворона мелькнул в сумрачном небе, я коснулся сознания товарища и почувствовал его радость, тепло растеклось по душе, а в мыслях знание, что мы успели практически в последний момент. В книге довольно точно описано событие, потому не составляло труда просчитать, сколько времени выждать, чтобы не столкнуться с героями истории, как идущими на битву с маньяком, так и возвращающимся с нее. И оркестр готовился вот-вот выдвигаться. «А вот и мы!» — с налетом пафоса провозгласил я на улицы, пока автомашина шурша шинами останавливалась у небольшого кондитерского магазина и улыбнулся в разъяренное лицо оркестра. «Задание выполнено!» — Придурок! — простонал оркестр, и техно-медведь вместе с наездником вышли из небольшого переулка. Заметив нас, Брауни утробно, но радостно рыкнула, но командир мгновенно начал распоряжаться. — Оборотень, на тебя разведка! Феникс, контроль местности! Маш, идешь в тылу и сканируешь временные ветви! И что-то на данный момент! Проход свободен, герои прошли ниже. Через зал кондитерской мы проскочили на одном дыхании, я даже успел утащить пирожное. Затем спуск в подвал, где проход в тайное логово маньяка был уже обнаружен. Нам только и оставалось, что проскользнуть по узкому, но не длинному и уютно отделанному деревом туннелю. Единственное огромное тело техномедведя никак не проходило, потому Брауне пришлось остаться. Вышли мы в ярко освещенное помещение, обставленное под кабинет. Несколько шкафов с книгами на неизвестном нам языке. И в центре письменный стол с разбросанными в творческом беспорядке и рукописными листами. Конечно, жутко любопытно, но мы знали, что наша цель дальше. Лестницу мы преодолели на одном дыхании, а после отмашки оборотня зашли на новый этаж. Он был больше прошлого в несколько раз, но все равно походил на комнату, вернее мастерскую. Маньяк хорошо постарался, переоборудовав помещение под научные нужды. От изобилия оборудования местами было непонятно, как проходить. Здесь имелся весь спектр инструментов, начиная от приборов для исследования биологии и продолжая химией. Я увидел колбы и реторты, и, конечно, механические и электронные приборы для физических исследований. Из бумаг тут находились чертежи, расчеты химических формул и мощностей, частоты резонансов, прочая научная мура. Хотя нашлось немало инотных тетрадей с очень странными набеглый взгляд мелодиями. Отлично, то, что нам нужно. Сюда. Оркестр первым нашел нужную химическую лабораторию, а затем схватил ближайший шприц и без раздумий вколол себе содержимое одной из пробирок. Мы в удивлении замерли на месте, наблюдая за командиром. Оркестр же лишь немного перекосило, а затем он выпрямился, и в его взгляде я прочитал силу. Это оно. Я чувствую, как болезнь отступает. Каждому вколоть дозу антидота и взять с собой по колбе. И то верно. Если колбы мы можем разбить, то вот из нашей крови всегда смогут синтезировать антидот. Я вколол себе вакцину, однако эффектов так и не ощутил. Только бы мой иммунитет не уничтожил лекарства. Главное теперь выбраться. Пол под нами вздрогнул, и до нас донеслись отдаленные звуки взрывов и музыки. Герои начали противостояние с маньяком. Мы же поспешили забрать то, ради чего проделали весь путь. Одну колбу я даже взял для Брауни. И тут мое сердце болезненно сжалось, настолько неожиданно и сильно, что в глазах помутилось, и я закачался. Никогда не жаловался на предчувствие, потому потратил несколько секунд, чтобы понять, с чего такой приступ, и... — Я не чувствую Хугина! — с ужасом крикнул я. — Какие-то проблемы на поверхности! Проблем не вижу, — на секунду задумавшись, выдала пророк. Хугин просто на грани истории. Связь нестабильная. Одного моего беспокойства оказалось достаточно, чтобы мы поспешили вернуться по тому же пути, что и пришли. Быстро и тихо. Одержимый Брауни стимпанк-медведь у выхода из туннеля нервно переминался, но, стоило нам показаться, успокоился. А когда я опустил ему в пасть колбу с антидотом, и тот ее проглотил, Механический гигант даже потерся об руку в благодарность, что мы выполнили последнюю миссию глагола. Когда мы покидали кондитерскую, не забывали об осторожности. Оборотень шла впереди со скиметарами на изготовку. Мы двигались на десяток метров сзади. Вот только ничего необычного. Лишь Хугина нет. И автомашина. «Засада!» Крик оборотня совпал с ударом, буквально вмявшим воительницу в транспорт. «Не двигаться! Вы окружены!» Грозный окрик, словно гром с неба, обрушился на нас, и из невидимости стали появляться бойцы. «Несколько десятков бойцов, причем не из гамбита мертвого бога, а отражений, в такой же, как у оркестра тех на броне». Их предводитель, говоривший с нами, который парил десятки метров над землей и от чьей мощи прогибалась сама реальность истории, и, что самое паршивое, я знал его. Напалков. Бог последней книги, Бог хитростью, изгнанной мною из реальности, и в руках он держал сеть, где и трепыхался Хугин. Отсту приказ оркестра оборвался на середине. Я дернулся и только успел заметить, как пророк за спиной командира стряхивает со своего ножа брызги крови, а на шее критика раскрывает целый прорыв крови в одном из немногих уязвимых мест его брони. — Ты почти смог просчитать меня, — промурлыкала Маша а гигант, пытаясь залечить рану, опускается на колени, но тут сразу несколько игл из игольника Маши буквально в фарш превращают голову нашей сильнейшей боевой единицы. — Тебе лишь немного не хватило сил, чтобы оставить меня за бортом. Ножка Маши встала на спину обезглавленного врага. Я коснулся татуировки Рабороса и... — Не сбежишь! Насмешливый голос Бога, и я почувствовал, как лопаются нити времени, которые секунду назад хотели меня утащить в прошлое. Жавшийся кулак Бога, не касаясь, тем не менее удерживал меня в настоящем. А татуировка на моей руке горела огнем, прожигая плоть, будучи не в силах ничего изменить. Мощь противника была несопоставима с моим иммунитетом. Я рухнул на колени, не сдержав крика, А затем просто перестал чувствовать руку, ибо всего один поворот длани бога и конечность вместе с локтем буквально разорвала на атомы, оставив лишь кровоточащий обрубок. Это стало командой, по которой техно-медведь взревел и рванулся на противников. Вот только это позволило и противникам открыть огонь. Сотни пуль и игл ударили со всех сторон. Я успел заметить, как несколько гранатометных взрывов буквально разрывают тех на медведя на шестеренке. А затем окровавленная оборотень навалилась на меня, и снаряды, которые должны были разорвать мое тело, вгрызлись в ее плоть, заливая меня кровавым водопадом. И единственной стоявшей в стороне была Пророк. Грохот выстрелов оборвался так же внезапно, как и начался. — Хорошая работа, пророк. — Разнесся над бойней глаз Бога. — Как и обещало твое отражение, ловушка внутри истории сработала. Несмотря на все возражения других предсказателей, с легким самодовольством вступила в разговор Маша. — Именно. Хотя переполох вооружейного заводика нас чуть не спугнул. Взорвать дирижабль сильно. Если бы не ты, мы могли бы и повестись. А не зазнавайся, ты хоть и сильный предсказатель, но перед тобой Бог, и ты должна преклонить колено, если хочешь продолжать служить за зеркалью. А само мнение у Бога последней книги за последние месяцы только выросло. Я услышал звуки движения и чуть приглушенный голос девушки. Прошу прощения, сильнейший, доказательство вторжения теперь перед вами. Тела и данные с наручей, которые записывали весь поход группы. Как только вы покажете их, пакт больше не будет вас сдерживать. Четвертая зеркальная война начнется. — Хорошо. И тогда я, наконец, смогу вернуться домой, сразу же в родной город, из которого меня изгнал несуществующий. Кстати, о нем. Достаньте его из-под трупов, перевяжите. — Хотите показать ему, как пылает его родной город с вершиной зеркального небоскреба? С насмешкой поинтересовалась предательница. Неплохая идея. Но нет, я не подпущу несуществующего к последнему зеркальному маяку. Зато он станет нашим живым доказательством вторжения реальности в этот мир. Но позже я выскажу ему несколько ласковых за его подставу. А теперь мне пора. Данные с наручей нужно как можно быстрее обнародовать. В этот момент рядом со мной началось копошение. Сознание держалось на самой грани болевого шока, но я был готов забрать с собой еще пару отражений. Ноган так и горел в уцелевшей руке, но одинокая игла вошла в спину, усыпляя меня.